Энциклопедия. Юмор. Единственный случай проявления чувства юмора у животных, отмеченный в научных анналах, был описан Джимом Андерсоном, приматологом из Страсбургского университета. Этот ученый сослался на историю гориллы Коко, обученной языку мимики и жестов, которым пользуются глухонемые. Однажды экспериментатор попросил ее назвать «Какого цвета белая салфетка?» на что она сделала знак, означавший «красный». Экспериментатор повторил вопрос, помахав салфеткой у гориллы перед носом, и получил прежний ответ, ввергший его в недоумение, От чего Коко упорствует в своем заблуждении. Когда человек уже стал терять терпение, горилла выхватила у него салфетку, указала на красную кайму по краям салфетки и продемонстрировала то, что приматологи называют игровой мимикой, то есть оскалилась, вздернув губы и обнажив передние зубы, и выпучила глаза. Вероятно, таким образом она проявила чувство юмора. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Встреча с удивительным. Пальцы сплелись. Танцоры крепко обхватили партнерш. Бал в замке Фонтенбло. В честь братания Фонтенбло с датским городом Эсбергом в историческом владении состоялся праздник. С обменом флагами, медалями и дарами, с народными танцами и выступлением местных хоров. С представлением памятной доски Фонтенбло-Хашинохе-Эсберг – города-побратимы, которая отныне будет вывешена при въезде в три города. Наконец, перешли к дегустации французской сливовой водки. На главный двор все еще съезжались украшенные флажками обеих стран автомобили, из которых выходили запоздалые пары в парадных нарядах. Высокие датские гости заискивающе жали руки французским официальным лицам. Потом те и другие обменивались улыбками, визитными карточками и представляли друг другу своих жен. Датский посол подошел к префекту и шепнул ему на ухо. «Я лишь мельком следил за процессом над муравьями. Чем же все закончилось?» У префекта Дюпейрона улыбку как рукой сняло. Он подумал, насколько глубоко его визави мог судить об этом деле. Вероятно, на основании одной-двух газетных статеек. Впрочем, от прямого ответа он уклонился. «Так-так, что ж, благодарю за интерес, который вы проявляете к нашим местным делам». «Расскажите же подробнее. Захватчиков пирамиды осудили?» «Нет-нет. Присяжные были весьма снисходительны. Обвиняемых всего лишь попросили не строить больше дома в лесу. А мне рассказывали, что на суде с муравьями общались через какую-то машину. Неужели?» «Эка, газетчики хватили. Их попросто дурачили. Да и потом, сами знаете, они готовы из любой мухи слона сделать, лишь бы их газетенки разлетались, как горячие пирожки». Датский посол не сдавался. «Но ведь была же машина, которая преобразовывала муравьиные феромоны в человеческие слова, позволяя таким образом разговаривать». Префект Дюпейрон рассмеялся. «Эх, и вы купились. Это же был просто розыгрыш. Стеклянный ящик, колба, компьютерный монитор. Эта машина не работала. Просто кто-то из их подручных, спрятавшись снаружи, отвечал на вопросы, выдавая себя за муравья». Простаки поверили, но потом мошенника вывели на чистую воду. Дачанин взял себе канапе с селедкой в сладком маринаде и рюмку водки. Значит, муравей был не говорящий. Муравьи заговорят, когда рак на горе свистнет. Хм, буркнул посол. Как знать, раки твари древние, может, они когда-и свистели. Беседа раздражала префекта все больше. Он попробовал улизнуть. Но посол взял его за руку и настойчиво спросил. «А что с той муравьихой, 103 третьей?» «После суда всех муравьев выпустили на волю. Зачем выставлять себя на посмешище, осуждая каких-то там муравьев? Их и без того кто-нибудь растопчет, ребятня или беспечные бездельники». Между тем, их со всех сторон обступали люди с мобильными телефонами. Все они болтали без умолку с незримыми собеседниками благодаря телефонным антенным мусикам. Посол почесал затылок. «А молокососы, захватившие лицей во имя революции муравьев?» «Их тоже освободили. Дальше учиться они, по-моему, не стали, но в жизни худо-бедно пристроились. Кто-то починяет компьютеры, а кто-то трудится в сфере обслуживания. В общем, как говорят, дела у них идут потихоньку. Что до меня, я всегда готов поддерживать молодежь в ее интересных начинаниях». «А что с комиссаром Линаром? Он неудачно упал с лестницы. Посол начал терять терпение. Вас послушать, так вроде как ничего такого не случилось. Думаю, всю эту историю с революцией муравьев и судебным процессом над букашками просто раздули. Между нами, префект подмигнул послу, возникла в некоторой степени необходимость снова привлечь туристов в наши края. После этой истории любителей лесных прогулок у нас стало раза в два больше, и это неплохо. «Люди дышат свежим воздухом, да и местная торговля процветает. Да и потом, разве не из-за этой истории в некоторой степени вы решили побрататься с нами?» Дачанин наконец решил сдаться. «В некоторой степени, признаться, да. У нас дома этим странным процессом заинтересовались многие. Кое-кто даже думал, что когда-нибудь и в самом деле можно будет учредить муравьиное посольство в мире людей и человеческое посольство в мире муравьев». Дюпейрон дипломатично улыбнулся. «Лесные сказки необходимо подпитывать, какими бы нелепыми они ни были. Лично я сожалею, что с началом 20 века перевелись сказочники. Можно подумать, этот литературный жанр совсем устарел. Как бы то ни было, муравьиная мифология фонтенбловского леса, оказывается, поспособствовала развитию туризма». С этими словами Дюпейрон взглянул на часы. «Пора было брать слово».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 Выйди из себя, Дюпейрон посмотрел ему прямо в глаза и очертил руками в воздухе прямоугольник, что-то вроде киноэкрана. «Представляю себе картину. Я принимаю у себя 103-ю королеву в монаршьем облачении, расшитая золотом крохотная мантия, диадема, и вручаю ей медаль за заслуги в деле развития нашего сельского хозяйства». «А почему бы и нет? Муравьи могли бы стать для вас настоящей находкой». «Сделай бы их своими союзниками, они трудились бы для вас почти даром. Вы обходились бы с ними, как с обитателями недоразвитых стран. Задаривали бы их всякими безделушками, а взамен забирали бы у них все самое нужное и полезное. Разве не так белые поступали с американскими индейцами?» «Да вы циник», — заметил префект. «Разве можно представить себе более дешевую рабочую силу, более многочисленную и исполнительную?» «Верно, они вполне могли бы всем скопом обрабатывать наши угодья и к тому же искать источники подземных вод». «Их можно было бы использовать в промышленности, на опасных или тонких работах». «Их можно было бы использовать и в военных целях, как превосходные вспомогательные силы для шпионажа или саботажа», разошелся Дюпейрон. «Муравьев можно было бы даже запускать в космос». Вместо того, чтобы рисковать жизнью людей, лучше отправлять туда муравьев. Дешевле выйдет. Возможно. Только есть одна загвоздка. Какая? Общение. Машина «Розетский камень» не работает. Впрочем, она никогда не работала. Я же говорил, это подделка. За нею прятался один из подручных заговорщиков и что-то там болтал в микрофон, выдавая себя за муравья. Датский посол, похоже, сильно огорчился. «Вы правы. В конечном счете все это так и останется сказкой. Современной лесной сказкой». Они чокнулись и заговорили о вещах более серьезных. Энциклопедия. Знак. «Вчера произошло нечто странное. Во время прогулки, заглянув к букинисту, я вдруг обратил внимание на одну книгу. Танатанавты. Я прочел ее». Автор утверждает в ней, что последний неведомый предел человека – его собственная смерть. Он придумал первопроходцев, которым предстояло отправиться на поиски рая, в точности, как Христофору Колумбу, который отбыл открывать Америку. Картина и обстановка там сродни райским кущам, описанным в тибетской и египетской книгах мертвых. Странная идея. Я спросил букиниста, и он сказал, что в свое время эта книга прошла незамеченной. Обычное дело – Темы смерти и рая у нас в стране под запретом. Но чем глубже я вчитывался в этих танотонавтов, тем хуже себя чувствовал. Меня смущала не тема, а что-то другое. И вдруг меня, точно молния, поразила страшная мысль. А что, если меня, Эдмонда Уэллса, не существует? Может, меня и вовсе никогда не было? Может, я всего лишь вымышленный персонаж из картонного собора, как герои танатонавтов? Что ж... Я пройду сквозь эту картонную стену и обращусь прямо к моему читателю. Здравствуй. Тебе повезло быть настоящим, что само по себе редкость. Так пользуйся же этим. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Новый путь. В жужжащем компьютере, в замкнутом пространстве, живет себе поживает Виртуальный инфрамир, когда-то придуманный Франсиной. Он уже никому не интересен. В этом, как бы нереальном мире, церковники и ученые почти повсеместно штурмуют высшие измерения. существование коего они, в конце концов, признали. Какой-то писатель-фантаст первым предположил, что оно существует, и его предположение подтвердилось благодаря ракетам и телескопам. Мир, который они называют потусторонним, по их убеждению существует в ином измерении. Там живут такие же люди, только они по-другому ощущают время и пространство. Инфрамиряне пришли к заключению, что обитатели высшего измерения пользуются компьютером со встроенной программой, которая описывает их мир в мельчайших подробностях, и что, описывая его таким образом, они поддерживают его существование. Инфрамиряне поняли, что для них реальность – Иллюзорный мир, сотворенный людьми из за нового измерения, обладателями технологий, с помощью которой они их создали. Об этом трубили все их средства массовой информации. А еще инфромиряне поняли, что физически они не существуют. Они всего лишь последовательности 0 и 1 на магнитном носителе, последовательность инь и ян в длинной информационной цепочке, электронной ДНК, описывающей и программирующей их Вселенную. Поначалу они были потрясены, узнав, что их практически не существует, а потом с этим свыклись. Отныне им хочется лишь одного – понять, зачем они существуют. Всем известно, что когда-то они видели своего бога, вернее богиню, по имени Франсина. Всем известно, что они убили ее или, по крайней мере, тяжело ранили, но им этого мало. Они хотят постичь верхний мир. Продолжение Она бежала вперед, вниз по склону, петляла, огибая торчащие тут и там тополя, похожие на громадные огненно-красные веретена. Шуршание. Бабочки расправляли пестрые крылья и, размахивая ими в воздухе, гонялись друг за дружкой. Прошел год. Жюли, хранительница энциклопедий, уложила книгу обратно в квадратный чемоданчик и отнесла его в то самое место, где когда-то наткнулась на него». Пускай кто-нибудь другой уже в будущем воспользуется относительным и абсолютным знанием. Теперь ей с друзьями эта книга без надобности. И ее содержание они хранили все восьмером и даже продолжили ее. Когда творец заканчивает свое творение, он должен удалиться, пусть даже речь идет о простой книге. Прежде чем закрыть чемоданчик, Жюли перечитала конец третьего тома, самую последнюю страницу. Нервно, дрожащей рукой, Эдмонд Уэллс вывел эти заключительные строки. Вот и конец. И все же это только начало. Теперь вам вершить революцию. Или эволюцию. Вам разрабатывать честолюбивые планы на благо вашего общества или цивилизации. Вам изобретать, строить и творить во имя общества, дабы оно не остановилось в своем развитии и никогда не повернуло вспять. Дополняйте же энциклопедию относительного и абсолютного знания. Придумывайте новые начинания, новые образы жизни, новые системы образования, чтобы дети ваши стали лучше вас. Расширяйте горизонты ваших мечтаний. Пытайтесь создавать утопические общества. Создавайте все более дерзновенные проекты. Приумножайте ваши таланты, ибо 1 плюс 1 равно 3. Отправляйтесь осваивать новые измерения разума, без гордыни, без насилия, без бахвальства. Просто действуйте. Мы всего лишь первобытные люди. Великое приключение еще впереди, а не уже позади. Пользуйтесь неисчерпаемым кладезем данных, заключенным в окружающей природе. Это великий дар. Каждая форма жизни несет в себе урок. Общайтесь со всем живым. Объединяйте знания. Будущее не за власть имущими и не за богатыми. Будущее за изобретателями. «Изобретайте! Каждый из вас – муравей, кладущий по веточке в постройку здания. Ищите не великие, но оригинальные идеи. Каждый из вас всемогущ и недолговечен, и это лишний повод для того, чтобы созидать. Дело это долгое, и вам никогда не узреть плодов своего труда. Но вы двигайтесь вперед, как муравьи. Сделайте хотя бы шаг, прежде чем умереть. На смену вам придет один муравей» потом другой, потом еще и еще. Революция муравьев вершится в головах, а не на улице. Я мертв, а вы живы. Через тысячу лет я буду все так же мертв, а вы будете жить. Пользуйтесь же тем, что живете, и действуйте. Вершите революцию муравьев. Жюли закодировала замок и спустилась по веревке в тот самый овраг, в который когда-то свалилась. Она отцарапалась о колючие кусты и папоротники. Она нашла грязную яму и туннель, уходивший вглубь холма. Она пролезла в него на четвереньках и точно сапер, закладывающий мину замедленного действия, оставила чемоданчик точно там, где его нашла. Революция Муравьев снова полыхнет где-нибудь в другом месте и в другое время. Однажды кто-нибудь, как она, наткнется на чемоданчик и задумает свою собственную революцию Муравьев. Жюли выбралась из грязного туннеля и, цепляясь за веревку, взобралась вверх по склону. Она знала обратную дорогу. Она уткнулась головой в известняковую скалу, нависавшую над врагом, и задела ласку, которая, опустившись на утек, задела птицу, которая задела слезняка, который потревожил муравья в тот самый миг, когда он обгрызал листик. Жюли вздохнула, и в ее мозг устремился целый соном всевозможной информации. В лесу таилось столько богатств. Девушке со светло-серыми глазами не нужны были антенны-усики, чтобы почувствовать душу леса. Чтобы проникнуть в чужой разум, достаточно этого захотеть. У Ласки ум был гибкий, весь в извилинах и острых зубчиках. Ласка умела перемещаться в трех измерениях, прекрасно вписываясь в окружающую среду. Жюли сосредоточилась на разуме птицы и вдруг испытала радость полета. Она взирала на мир с такой высотищи. У птицы ум был устроен невероятно сложно. У слезняка ум был безмятежный, ни малейшего страха. Небольшая доля любопытства и некоторая беспомощность при виде того, что находится у него на пути. Слезняк помышлял лишь о том, чтобы что-нибудь съесть и уползти во свояси. Муравей уже куда-то подевался. Жюля не стала его искать. Зато листик остался на прежнем месте. И она почувствовала то, что ощущал листик удовольствие находиться на свету и бесконечно трудиться, вырабатывать фотосинтез. Листик мнил себя необычайно активным. Следом за тем, Жюли попробовала вступить в контакт с холмом. Это был холодный ум, неповоротливый, древний. Холм не осознавал недавнее прошлое. В историческом плане он застрял где-то между пермским и юрским периодами. Он помнил, как образовывались ледники и откладывались осадочные породы. Жизнь, проистекавшая у него на горбу, его не интересовала. Только высокие папоротники до да деревья были его старинными друзьями. А люди? Так они умирали, едва появившись на свет. Слишком коротка была их жизнь. Млекопитающие для него были все равно, что ничтожные метеоры. Они состаривались и угасали, не успев родиться. «Здравствуй, ласка!» «Здравствуй, Листик! Здравствуй, Холм!» Громко и четко проговорила она. Жили улыбнулась и пошла дальше своей дорогой. Она выбралась из-под земли, подняла светло-серые глаза к звездам и увидела... Прогулка по лесу. Бескрайнюю Вселенную. Темно-синюю. Холодную. Посреди Вселенной...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 Под лесным пологом тысячи видов животных, и среди них два наиболее развитых вида. Шаги. Кто-то пробирается по заснеженному лесу. Издалека, на чистом снегу, различимо черное пятнышко. При ближайшем рассмотрении можно разглядеть неуклюжую букашку, утопающую лапами в белом крошеве, и тем не менее рвущуюся вперед. С виду она здорова. У нее крепкие задние лапы и длинные широко расставленные когти. Это молодой бесполый муравей. Лицо бледное-бледное. Черные глаза выпучены. Черные же шелковистые усики прижаты к голове. Это пятый. Он впервые ступает по снегу. Рядом с ним десятый. Он быстро нагоняет его, придерживая плошку с тлеющим угольком, который согревает их на холоде. Только не нужно опускать уголек слишком низко, иначе под ним будет плавиться снег. Посреди неоглядной холодной белизны запыхавшийся муравей делает еще пару шагов. Маленькие шажки одного муравья означают большие шаги для его вида. Пятый продирается вперед и вперед, но устав то и дело утыкаться подбородком в холодный снег, он из последних сил поднимается на две задние лапы. В этой неудобной стойке он делает четыре шага и останавливается. По его разумению, передвигаться по снегу уже геройство. А передвигаться по снегу на двух лапах – это чересчур. Но он не отступается. И, повернувшись к десятому, сигналит. «По-моему, я освоил новую стойку. Делай, как я!» Начало. Рука перевернула последнюю страницу книги. Глаза перестают бегать слева-направо, и на мгновение прикрываются веками. Мало-помалу, Слова превращаются в череду маленьких картинок. В глубине черепной коробки гаснет широкий встроенный панорамный экран. Конец. И все же, возможно, это только начало. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2021 год.